Дворник и президент Затронув тему долга, нужно признать, что обычный дворник лучше президента страны, если первый выполняет свой долг, свои обязанности, а второй нет. Тот же принцип работает, если посмотреть на понятие долга еще шире, попытаться взглянуть на него через призму себя как личности, своего сердца и своих эмоций. Тогда становится ясно, что понятие «долг» распространяется не только на выполнение нами своих профессиональных, семейных или других обязанностей. Это понятие распространяется не столько на настоящего человека, сколько на его отношение к своим прошлым желаниям и к своему будущему видению себя и своей роли в мире. Сделав упор только на данность, мы не всегда можем найти в себе новые эмоциональные резервы. а без них наш личностный рост постепенно останавливается. Переходя на питание только от существующих источников, подобных аккумуляторам, мы сильно рискуем. Независимо от их емкости, рано или поздно неизбежно наступит день, когда их заряд истощится, и у нас начнутся проблемы на работе, в семье, в отношениях с друзьями и знакомыми. И если ничего не предпринять, мы сильно рискуем оказаться в полной эмоциональной изоляции от окружающего мира. Подобное случается довольно часто. Таким, не самым приятным способом, ситуация заставляет нас пересмотреть свое отношение к долгу и своему пониманию личностного роста. Сердце и мир хотят, чтобы мы задействовали все эмоциональные источники без исключения.